Глава двадцать первая. Кир. Деван. Июль 2018 года. Когда Майла появляется из примерочной, я неловко поворачиваюсь и чуть не расплескиваю шампанское. Прекрасно выглядишь. Она в нетерпении смотрит на меня с раскрасневшимися щеками, словно ожидая критики. Но я не замечаю в ней ни одного изъяна. Свадебное платье ослепительно. Белый шок, кружево и крохотные вышитые цветы. Она выглядит настолько смело и прекрасно, что у меня щемит сердце. Мой внутренний циник возразил бы, но это автоматическая реакция, что общество и сотни фильмов и книг закрепили во мне подобное сентиментальное поведение. Но это не так. Я не сентиментальна. Это что-то глубинное. Изучая Майлу, я понимаю, что эта реакция не на шикарный магазин, не на декоративную подсветку и не на платье, а на нее. Именно на это реагируют тысячи матерей и сестер, да все остальные. На выражение лица невесты. Не на само платье, а на то, какие чувства оно вызывает. Счастье, надежда, любовь, радость. А не слишком... Майла ощупывает корсаж. «Мне кажется, верх слишком вычурный по сравнению с юбкой». «Нет, ты выглядишь ослепительно». Стоящая рядом продавщица снисходительно улыбается. Она привыкла к нервным и недовольным собой покупательницам. «Пока я делаю множество снимков, пообещав не отправлять их Пену, она снова наполняет наши бокалы». «Ну, теперь твоя очередь». Майло направляется обратно в примерочную, и у меня на миг перехватывает дыхание. «Ты про платье подружки?» «Да, мне не терпится увидеть тебя в нём». Покраснев, я раздумываю, а не придумает ли какой-нибудь предлог для отказа. Но всё-таки не отказываюсь. Сейчас я не путешествую, не больна. В общем, нет ни одной причины из прежнего списка, почему нельзя надеть платье. Придётся через это пройти». «Мне тоже», — вымученно улыбаюсь я. Продавщица показывает на кабинку рядом с примерочной Майлой. Оно уже в примерочной. «Дайте знать, если вам понадобится помощь». Собравшись с духом, я захожу внутрь. Всё во мне восстаёт при виде висящего на стене платья, но я заставляю себя раздеться и снять его с плечиков. «И как?» — нетерпеливо окликает меня Майла из-за штурки. Конечно, его не успели подогнать по фигуре, но оно твоего размера. Потянув за язычок молнии на спине, я смотрюсь в зеркало, глубоко вдыхаю и выдыхаю. В самом платье нет ничего революционного. Почти по моде девяностых. Тонкие бретельки над не бледно-зелёным шёлком. Но для меня это просто космос. Платья. После того Хэллоуина для меня они — нечто. С того дня я ни разу не надевала платье. Я окидываю взглядом своё отражение и едва узнаю себя. Волосы растрёпаны, но платье, его покроет ткань. В нём я выгляжу, если не лощёный — это слишком пошлое словечко, — то какой-то... Лёгкой, как будто с меня сняли поверхностный слой. «Кир, иду!» Набрав в грудь воздуха, я отдёргиваю занавеску примерочной и выхожу. «Ты так измени...» Майла охает и прикрывает рот рукой, как будто понимает, что сказала грубость. «Это потрясающе, Кир! Я уже вижу цветы на фоне этого платья!» «Оно прекрасно на вас смотрится», — вторит ей продавщица. «Дает понять, как ты будешь выглядеть в качестве невесты», — тихо замечает Майла. Я выдавливаю улыбку. «Если так, то к меня будешь вести ты, а не Пен». Взяв бокал с шампанским, я делаю глоток. «По-моему, он не в восторге от Зефа». Майла выглядит озадаченной. Он просто слишком тебя оберегает, вот и всё. Для него никто не будет достаточно хорош. Вы с ним так близки. А это не позволяет ему быть объективным, — улыбается она. Самое главное — твои чувства, верно? Я колеблюсь. С языка готовы сорваться мои тревоги и опасения. Я люблю его, — наконец говорю я. Это всё, что следует знать Пэну. Майло перехватывает мой взгляд. «Тебе было непросто, да? В прошлом с мужчинами». Сердце начинает биться чуть быстрее. «Вот почему я не возвращаюсь домой». И этот допрос... «Не хочешь выпить кофе в гавне? предлагает Майло, когда мы выходим из ателье. «Надо обсудить букеты». Думаю, Пэн уже сыт по горло цветочной темой. Каждый раз, когда я об этом заговариваю, он кривится. «Зайдём в цветочный?» «Зайдём», — улыбается она. По узким улочкам мы выходим на главную магистраль. Вид на гавань заслоняет толпа, состоящая из недовольных местных, которые пытаются заниматься повседневными делами и туристов в олиповатой пляжной одежде. Я замечаю в толпе знакомое лицо. Девушку, которая утром пробегала мимо трейлера. Я вижу её почти каждый день, примерно в одно время. Но на этот раз она со спутником. Они держатся за руки и оживлённо беседуют. Несмотря на беззаботный смех, в её чертах заметно напряжение, а в глазах пустота. Мне это знакомо. Она вроде бы здесь, но в то же время мысленно где-то в другом месте. Я поднимаю руку, чтобы помахать ей, но тут же опускаю, решив, что это будет странно. Девушка наверняка видит кучу людей во время пробежки. Вряд ли она меня узнает. Мы идём несколько минут и останавливаемся у кафе, чуть не дойдя до гавани. «Хочешь сесть снаружи?» Майло берёт меню и передаёт мне. «Здесь отличный холодный латте». Я киваю и уже собираюсь сесть, как гудит телефон. Сообщение от Зефа. Зеф, когда вернёшься? Я набираю ответ. Я. Ещё не скоро. Хотим выпить кофе. Зеф, точно? Я думал, мы вместе приготовим ужин. Я ничего не пишу. Сажусь и беру меню. Когда к нам направляется официантка, телефон снова гудит. Но на этот раз я даже не смотрю на экран. Просто отключаю телефон и бросаю в сумку.